О чём-то оживлённо разговаривала. Сейчас головешиха просветит начальника. А потом котлетками попотчует, ну и житуха у ней, как сыр в масле катается. «Кому быть повешенному, тот до самой верёвки катается, как сыр в масле», — сказал Вихров Сухорукий. «Это ты правильно сказал, токман не всегда сбывается насчёт повешания.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 «Потише, Авдотья Елизаровна, кипит, внутри все кипит. Как она, голубушка, горела!» По улице шли босоногие ребятишки, остановились, сгрудились в кучу, как табунок жеребят тригунков посмотрели на майора семичастного, а потом на головешиху и, завернув проулок, закричали в разноголосе «Головня горит, воняет, головней свиней гоняет, головня, головня, головешиха свинья!» Майору стало неудобно, что рядом с ним идет эта головешиха, и он, поспешно смяв начатую беседу, скупо отмахнувшись от участия головешихи, сказал, что ужинать зайдет в чайную, и пошел в контору колхоза. А на Санюху Вавилова снова напала хандра. Черной лапой сдавила глотку не продыхнуть. Как узнал, что Демида арестовали, места себе не находил. Тыкался по надворю из угла в угол, а все бестолку. Принялся было доклепывать катку под солонину Настасье, обруч лопнул, пнул ее ногой, развалил совсем. Полез на крышу, хотел зашить дыру в сенцах, давно протекают. И тут беда, угодил молотком по большому пальцу. В сердцах, что все из рук валится, бросил молоток с крыши и полез в погреб за самогонкой.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 А на мой шиворот давит, Михайло был прав, и больше Санюха ничего не сказал, ушел с повинную. Шило в мешке не утаишь, обязательно наружу вылезет, в деревне все на виду, ни одно событие не укроется от зорких глаз до сужих сплетниц, пока не закружится от дома к дому стриженными петлями. Погнула Агния свою гордую голову, когда узнала, что Демид открыто схлестнулся с Аниссей. Везде их видели вместе, и сама Аниссия будто улетела в каратус. И ж заступница какая нашлась! Почему Аниссия, а не она Агния? Обидно и горько до слез Агнии. Не она лишь дала его, сколько слез под тополем вылила. Несчастливая она, несчастливая. И полька, как сдурела опять... Совсем выпряглась, ничего по дому делать не хочет. Днюет и ночует у буровиковых ворот. Анфиса Семеновна согрешила с нею, никакого сладу. — Ну нет, этому не бывать. Она еще покажет Демиду Филимончу. он еще узнает, какая бывает агния. Прямая, полногрудая, в нарядном платье, простоволосая, пышущая злобой, она летела по улице, ничего не видя перед собой. Красные круги расплывались у нее перед глазами, но будто бык в ерме. Да коли вести этот воз, а не лучше ли разметать все в пыль и прах, раскопытить в порошок чертовой матери такую жизнь, не давшую ей счастья?